Немного погодя Патер Браун шёл домой. Свежий морозный воздух пьянил. Деревья стояли как серебряные канделябры на празднике очищения. Холод пронизывал, как тот серебряный меч чистого страдания, что пронзил некогда сердце неизреченной чистоты. Но холод был не убийственный. Разве в том смысле, что уничтожал Всё смертное, мешающее расцвету нашей бессмертной и неисчерпаемой жизненности. Бледно-зелёное послезакатное небо, на котором зажглась лишь одна звезда, как звезда Вифлеемская, неизвестно почему представлялась светозарной пещерой. Будто там в глубине зелёным пламенем пылало горнило холода, пробуждая все существа к жизни и теплу. И чем больше они погружались в холодно-кристальные волны красок, тем они становились легче, подобно крылатым созданиям, и прозрачнее, подобно цветному стеклу. Там возвещалась истина. Там заблуждение отсекалось от истины ледяным лезвием. И в том, что оставалось, жизнь как никогда била ключом. Словно ледяная гора заключала в себе Всю радость мира, как прекрасную драгоценность. Паттер Браун сам не совсем разбирался в своем настроении. По мере того, как все больше погружался в зеленый сумрак, все большими глотками пил девственный и живительный воздух. Забытые остались далеко позади грязь и скорбь жизни. Они стерлись, исчезли, как исчезают занесенные снегом следы ног человека. И с трудом пробираясь по снегу к себе домой, Паттер Браун шептал про себя. А все-таки он прав. Есть белая магия, но надо знать, где искать ее.